Надежда Соколова. Город. Магический патруль. Глава первая. По вечерам город замирал. Все, у кого еще оставался хоть малейший инстинкт самосохранения, старались как можно скорее оказаться в любом закрытом помещении и не высовывать нос наружу хотя бы до рассвета, а еще лучше до полного восхода солнца. Те, кто постоянно жил в городе. были черствы сердцем и душой. Они не отзывались на душераздирающие крики и слезные просьбы о помощи, доносившиеся практически каждую ночь с улиц города. Не подходили к окнам, даже плотно закрытым ставням. Не подавали голос, если кто-то окликал их снаружи. Город вымирал. Его обитатели становились невидимками. За т о днем город радовал глаз изысканной архитектурой. Высокие многоэтажки бизнес-центры тянули стройные тела к небу, словно пытаясь шпилями прикоснуться к облакам. Небольшие одно и двухэтажные домики в спальных районах радовали взгляд в ы ч у р н ы м и узорами оберегами на ставнях и дверях и флюгерами на крышах. Парки, разбитые практически во всех районах, благодаря высаженной в них зелени круглый год освежали воздух. Длинноногие фонари вычерной ковки, расставленные тут и там, казались при недостаточном освещении этими добродушными великанами. Объекты культурного наследия привлекали к себе посетителей статуями и вывешенными наружу картинами. Наземный транспорт прекрасно вписывался в широкие улицы с расставленными по тротуарам деревьями в крупных катках. Город любил своих жителей, город берег их. И старался заботиться о тех, кто в нем проживает. Город жил этими существами. г о р г у л ь я Эрга обреченно вздохнула и уже заранее готовясь к и стоптанным ногам и измазанной одежде, нырнула в толпу, тёкшую по тротуару. Арчанка слева явно хорошо повеселилась накануне, судя по неуверенной походке и сильному перегару. А вот Эльфика й впереди, видимо, решила всех отравить ядренным запахом своих сладких духов. Здоровенный тролль, работавший кулаками, чтобы расчистить себе дорогу, мазнул локтем по руке девушки. Ну вот, снова куртку стирать придется. Вещи у большинства троллей жирные, грязные, и как только не стыдно в такой одежде вне дома разгуливать. Эрга переехала в город совсем недавно. И еще не п р и в ы к л а к местной сутолоке и оживленным улицам. Все же в забытом всеми замке в горах в этом смысле намного лучше и спокойнее. Куда прешь, деваха? Кто-то пронесся мимо, сметая все на своем пути. Эргун мгновенно откинула к каменной стене серо-коричневого дома. Не иначе жители вампиры. Они любят такие цвета. Приземлилась девушка сравнительно удачно на пятую точку, хоть и ударилась при падении спиной о камень. Хорошо, хоть в этот раз обошлось без традиционного подворачивания рук и ног. Всего лишь несколькими синяками отделается. Милая леди, вам помочь? Высокий симпатичный шатен с черными глазами, не обращая ни малейшего внимания на толпу, склонился над Эргой. Инкуб. я в н о инкуб. Слишком аккуратно и чисто одет для данного района. Нежный цветочный аромат духов, да и глаза, так и сверкают, будто пытаются в душу проникнуть. Девушка слабо улыбнулась. Да, пожалуйста. Ее новый знакомый охотно протянул руку. Кисть тонкая, пальцы длинные, ногти округлой формы, ухоженные. Может, Нинку по вампир? Впрочем, какая разница. Поднявшись и твердо встав на ноги, э р г а улыбнулась еще раз, на этот раз с благодарностью. Спасибо за помощь. Всего хорошего. Пошла девушка не спеша, но при этом стремясь как можно быстрее уйти с места столкновения. Два поворота налево, перекресток, поворот направо. Вот теперь можно и выдохнуть. Здесь ее ни инкуб, ни вампир не поймают. Хорошая защита. Сорм постарался. Подойдя к деревянному домику, ветхому и неухоженному, с п о к о с и в ш и й с я на левый бок соломенной крышей и почти провалившимся порошком, девушка уверенно постучала в окошко из с л ю д ы Минуту ничего не происходило. Затем прямо перед Эргой открылась неприметная дверца. Небольшого роста человечек. о д е ы й э л е г а н т н о в черный костюм тройку с котелком на голове облил горгулью презрением. Ты чего такая растрепанная и снова грязная? Только ж вчера куртку стирала, теперь опять придется. В самом деле, девушка ты или ч у ч е л а И тебе здравствовать, Иргон. Криво улыбнулась привыкшая к подобной ругани Эрга. Ссорм дома? Где ж ему е бы то в такое-то время? Сорм, небольшой плотный мужчина с длинными седыми усами и пышной шевелюрой такого же цвета, сидел в небольшой комнате за хорошо отполированным дубовым столом и внимательно читал толстый свиток, явно из личной библиотеки, а судя по штампу, еще и снабженный магической печатью. Услышав знакомые шаги, он поднял голову и нахмурился. Что опять случилось? Глаза ярко фиолетового цвета смотрели на девушку настороженно, словно их владелец давно перестал ждать хороших новостей. Инкуб в городе, выдала Эрга, усаживаясь напротив, н а в и д а в ш и й виды деревянный стул. И что? Не понял Сорм. Мало у нас инкубов. С меткой стража? Вопросительно изогнула бровь г о р г у л ь я Позади у входа в комнату послышалось длинное цветистое ругательство, скорее всего из языка троллей. Только они способны так завернуть предложение. Адарт, нищий демон, стражей ненавидел. Те отвечали ему полной взаимностью. Это ничего не меняет. Сорм решительно покачал головой. Если ночью не обратимся, будет еще одна жертва. Да и нету стража силы здесь. В городе мы все свободны. Все. Адарт, даже инкуб с меткой стража. Орка ему в печень! Огрызнулся недовольный сероглазый демон. Ты думаешь, он вспомнит об этом, если встанет у меня на пути? А ты постарайся, чтобы не встал. Примени все свои умения, не мне тебя учить. Все, разговор закончен. э р г о умойся и переоденься. Адарт, проследи за подругой, ей еще на дежурство идти. Сумерки густым чернильным пятном мягко разлились по длинным извилистым улицам. Послушные граждане спешно закрывали на засов двери и захлопывали ставни. Скоро, очень скоро снаружи не останется ни одного разумного существа. С чердака ветхого н а в и д домика вылетело три фигуры. Див? Демон и Горгулья, немного покружив над своим жилищем, будто проверяя, не следит ли кто за ними, они бесшумно взмыли вверх и взяли курс на север. К нужному дому подлетели, когда черный и н цвет уже перешел в ярко черный. Обернувшись на лету, на землю опустились, закутанные в темно-зеленые плащи Сорм, Адарт и э р г а Последняя резко втянула воздух и тут же скривилась. Опоздали снова. Демон молча толкнул дверцу саманного строения. Три трупа, все разорванные в клочья, как и в прошлый раз, и опять дверь заперта изнутри. Задумчиво спросил Сорм, внимательно осматривая место преступления. Да, кивнул Адарт. Похоже, новый вид нечести. Кто в здравом рассудке пустит незнакомца в дом? Устав от подобных непонятных убийств, передернула плечами г о р г у л ь я Не вопи, Эрго, качну л головой демон. Себя вспомни. Ты же пустила? Я? Другое дело. Самоуверенно заявила девушка. Я уж точно себя защитить могу. Похоже, они тоже так думали, хмыкнул ее собеседник. Адарт, Эрго, заканчивайте припираться. Сорм уже изучила крестности и теперь пытался что-то увидеть в самом доме. Адарт, следы есть? Никаких, отрапортовал демон. Чисто повсюду, как будто и не жил тут никто. Так что же, эти трупы по воздуху сюда прилетели? саркастически поинтересовался утомленный Див и повернулся к сосредоточенной Горгулье. Эрго, ментал пуст, д о л о жила девушка. н и м ы с л е й н и чувств, словно кто-то убрал за собой ластиком все стер. Прекрасно, пробормотал Див. Просто превосходно. Не помню, чтобы кто-то из нечисти был способен на это. Ледяное пристанище. выругался демон, сверкнув глазами. Ты хочешь сказать, что это нечто умеет думать? Не только. К нашему глубокому сожалению, полагаю, о н о умеет не только это. Див устало потёр широкой ладонью небольшие глаза. Ладно, об этом потом. Адарт, утром свяжешься с Орденом, передашь ему собранную информацию и в ы с л у ш а е ш ь у к а з а н и я Эрга. Завтра, чтобы я тебя не видел, дома сиди. И темные фигуры, обернувшись, снова взмыли в воздух. Несколько минут полета и горгулья дома. Широкие кожистые крылья хлопают за спиной. Темнокоричневое тело непо-человече выгнуто. Длинные конечности так и н о р о в я т зацепиться когтями за железную крышу. Оборот, и вот уже на крыше двухэтажного особняка. Стоит миниатюрная девушка в плаще. Осторожно пробравшись через небольшую чердачную дверь внутрь, хорошо иметь свой ключ. э р г а не включая свет, привычно разделась на ощупь и нырнула в холодную постель. Спать оставалось четыре часа. Эй, Соня, ау, есть кто дома? э р г а чтоб тебя солнце спалило, вставай давай. Она когда-нибудь убьет свою соседку. Улята, отстань. Да ща, аж три раза. В лавке кто работать будет? Через полчаса клиенты пойдут. А ты зачем? А мне, представь, не разорваться. Зелье еще варить надо. Сами собой они в склянки не разольются. Все, Эрго, хватит бока пролеживать. Работа ждет. Сок от каблучков известил, что м учительница Горгулии удалилась вниз. Небо, и в самом деле вставать надо. Девушка медленно села на грубо сколоченной деревянной кровати со старым матрасом, широко со вкусом зевнула, тщательно старая с ь заставить себя держать тело прямо и тихо застонала. Опять весь день торчать в лавке. приторно улыбаться нахальным клиентам с заплывшими масляными глазками и их завистливым жёнам, продавать таблетки от головной боли и мази для омоложения, эликсиры от простуды и травы для притираний, постоянно прогоняя от себя н а з о й л и в ы е мысли о таких милых флакончиках со слабительным, что стоят всего двумя-тремя полками ниже. Уж лучше дежурство в больнице вне очереди. Небо, как же хочется спать! Надев домашний халат, выцветший, старый, б е с ф о р м е н н ы й горгулья вышла из своего убежища. По крутой деревянной лестнице с высокими ступеньками, постоянно спотыкаясь и рискуя упасть, кое-как добралась до первого этажа. Нырнула в борную и долго с недоверием рассматривала отразившееся в круглом зеркале с посеребренной рамой опухшее страшное лицо. Длинные черные волосы свалялись. Карие глаза пустые, без единой мысли. Под глазами мешки. Цвет лица серый. Нос еще больше вытянулся. Подбородок заострился. Мертвец, а не горгулья. Зеркала выпускали гномы, выполняя индивидуальные заказы с помощью каких-то своих, ведомых только им заклинаний. Каждое зеркало, даже небольшой предмет, стоило невероятно дорого, наверное, всю годовую зарплату горгульи в о р д е н е Но вот именно в эту секунду Эрго с удовольствием разбила б и ж у т к у ю вещицу о стену. Жаль, не ее собственность. Безна. Как оказывается, может измениться существо, если нормально не поспит всего лишь пару суток. А ведь когда-то ее горгулью даже называли хорошенькой. Умывшись прохладной водой и тщетно попытавшись старенькой щеткой расчесать к о л т у н ы на голове, девушка выползла из комнаты. Так, теперь направо по коридору и на кухню. Привет, уприться. Высокая полноватая зеленокожая блондинка с вытянутыми ушами весело о с к а л и л а с ь оторвавшись от плиты. Улята, плод страсти эльфа и арчанки. Вообще эльфы с их высокомерием и брезгливостью по отношению к другим расам могут дать фору только вампирам. Как Ульрике, матери Уляты, удалось заманить к себе в кровать красавчика Эрианора, оставалось т а й н о й за семью печатями. Сама женщина никогда так и не призналась, какую магию применила для этого. Результат, тем не менее, появился через пять месяцев, кричащий, уже тогда нахальный, зеленый как матушка и с голубыми глазами отца. Довольная случившимся ульрика, неся дочь в корзинке, отправилась в город к бывшему возлюбленному. Тот, поморщившись, провел нужный магический ритуал. И удостоверившись, что дочь от него, не хотя признал ребенка, правда к себе появившийся родичей не забрал, но исправно снабжал девочку всем необходимым, а когда та выросла, переселил ее поближе к роду, купив к р о в и н о ч к е дом в этом самом городе. Видимо, чтобы легче присматривать было за неспокойным и иногда влепающим в неприятности продолжением р о д а Ульрика не возражала. Рианор при желании сможет обеспечить достойное будущее бастарда. И теперь не болеть. э р г о б з с и л упала на турет, прислонилась к каменной стене и тихонько застонала. Спать не пущу и не надейся. Полуэльфика закончила готовить завтрак и с п о р а накрыла на стол. Скатерть, словно на зло, слепила свои белезной усталые глаза горгульи. Рабовладелица. п р о в о р ч а л а э р г а прихлебывая из небольшой фаянсовой чашки крепкий зеленый чай. у г у с о г л а с н о х м ы к н у л а хозяйка дома. Нечего по ночам пропадать невесть где. н а с к о р о перекусив приготовленными у л я т о й пирожками с мясом и сменив халатно бесформенную серую робу практически под стать нынешнему цвету лица, надев на спутанные волосы чепчик, Горгулья проковыляла в небольшой магазинчик. к о т о р ы й они с полуэльфикой й держали на пару на первом этаже дома. Прошептала заклинание, чтобы открыть массивную входную дверь, вручную раскрыла ставни в небольшом окошке, огляделась вокруг, проверяя все ли в порядке, и только потом встала за стойку. Все приготовленные у л я т о й зелья были любовно упакованы и расставлены ею же по полочкам и шкафчикам, находившимся позади продавца. Стой себе, торгуй. Из-за опоясывавшего помещения з а г р а ж д е н и я выходить не нужно. То, что необходимо, под рукой. г о р г у л ь е зевнула. Потом еще раз. Где бы палки найти, тонкие и острые, чтобы веки не закрывались? Еще спросонок продаст место эликсира от больного горла м а с о т прыщей. Клиенты не поймут, И ее домохозяйка тоже. Эрго, с вами все в порядке? Вы как-то странно выглядите сегодня. Нет, мне не амулет против краж. Мне бы... Да, вы все правильно поняли. Хочется жену порадовать, а силы-то уже не те. Тают силы-то мужские. Возраст. Орк Джеран. Хороший дядька, высокий, мускулистый. Часто им с у л ь к о й помогает. Мебель перетаскивает, посуду новую мастерит. Силы мужские. А, вот, коричневый пузырек. Нет, лучше два. Знает она его жену. л а н е р а та еще дамочка, с запросами. Да и моложе супруга, пусть и не намного. Милочка, вы сегодня отвратительно выглядите. Что за болезнь? Это не заразно, надеюсь. Дайте к а мне настойку вечной молодости. Как это закончилось? Улята обещала к моему приезду новую приготовить. Эльфийка Сорель. Скандалная ь особь, высокомерная, наглая, красивая. За последнее качество ее уляты не любит, но настойку меж тем готовит регулярно. Вот только сегодня не хочется Эрге радовать эту стерву. Эрга, Эрга, не спи! Мама просила как обычно. Сколько там получается? Близнецы Олин и Уллер. Гномы, вертлявые и шумные. Их мать всегда берет разнообразных кремов на несколько золотых, чтобы нравиться своему мужу. Хотя как можно нравиться, когда у тебя борода? Эрга не понимает. Но это гномы, у них свои традиции. Наконец-то тишина. Небо и бездна. Как же хорошо. Сейчас поспать бы. д р я н н о е с е м я Эрга, что ты мне обещала, негодная девчонка? Теперь понятно, почему так тихо вокруг. Арвил Рентел, один из советников князя вампиров, отец. Его маячок сбоев не д а ё т и отслеживает все, включая состояние здоровья дочери. Отец. Ни мать, ни бабка, никто из многочисленных родичей горгулий не знает, что они общаются. Наверное, оно и к лучшему. Меньше нервничать будут. Эрга, отзовись! До тех пор, пока девушка не появилась в городе, она понятия не имела, кто ее отец. Родня упорно молчала на эту щекотливую тему, а сама молодая горгулья лишь краем уха несколько раз слышала, как за спиной старые завистливые тетушки называли ее выродком, ублюдком, полукровкой, утверждали, что мать прижила ее, да вот только непонятно от кого. Нет, э р г а особо не страдала насчет своего происхождения. Скорее просто хотела знать, кто он, тот, благодаря кому девушка появилась на свет. А потом на вторые сутки пребывания в городе столкнулась с вампиром на одной из площадей, и он почувствовал свою кровь. Кровь. Вампиры, особенно высшие, всегда о с т о р о ж н ы с кровью, и всегда могут почувствовать свою кровь в каждом, кто проходит мимо. э р г о бездна и мрак, ты меня слышишь? Высокий голубоглазый брюнет, судя по н а с т р о ю был готов в ярости снести этот дом с лица земли. Да, папа. Язык заплетался, не желая подчиняться хозяйке. Извини, мне надо работать. Посетители. Какие посетители? Оторвись наконец от прилавка. Кого тут можно увидеть? Действительно, кого? Даже высокородные эльфы стараются держаться подальше от разъяренного высшего вампира. Спать сейчас же, и только п о п р о б у й ночью куда-то вылететь. Ирса безмолвно тенью скользила по дворам и подворотням, избегая редкой стражи и стараясь как можно быстрее добраться до цели. Краем глаза, уже практически будучи на месте, девушка заметила какое-то движение позади. Сердце испуганно забилось. Следят за ней, но как? Как они ее нашли? Знакомая дверь заставила страх отступить. Вот еще немного. В доме было непривычно тихо и темно, а еще в нос бил странный пугающий запах. Ей нужен был свет, но ночная гостья боялась привлечь к себе внимание, потому шла по знакомому коридору, двигаясь на ощупь. Стараясь гнать от себя дурные мысли, он здесь, он ждет ее. Скрип половицы в нескольких шагах от Ирсы, и холодный пот уже течет по телу. Страшно, да ж у т и страшно. п о ч т т с я выскочить наружу, убежать прочь, вернуться домой к родным. Последнее, что почувствовала девушка, было ч ь е т о липкое прикосновение. Дочь главы орков здесь. Помощник магистра ордена, высокий оборотень семейства волчих, прибывший на вызов одним из первых, тяжело вздохнув, достал магическое перо. п о к р я х т о в а я в с т а л на колени и, стараясь не принюхиваться, н а ч а л обводить контур уже холодного тела на каменном полу. Красивая, даже для Арчанки. Стажер, молодой и не особо активный гном. появившийся в ордене неделю назад старательно боролся с рвотными позывами и пытался хоть как-то отвлечься, но сделать это в комнате, наполненной зловонием, было довольно трудно. Что говорит патруль? Закончив срисовывать положение фигуры, помощник встал с колен, брезгливо отряхнулся и подошел к затянутому слюдой грязному окошку. Нет, отсюда точно ничего увидеть нельзя. Их глава прибудет сюда сам. Гном с удовольствием отправился бы на улицу, собирать улики, а заодно и подышать свежим воздухом. Но приказа не было, приходилось дышать смрадом в комнате. Уже прибыл. Раздался от двери усталый мужской баритон. Сколько суток без сна? Не поворачивая, спросил помощник магистра. Третьи пошли. Сорм подавил з е в о т у В бездне высплюсь. Что чувствуешь? Оборотень уже знал ответ и все же надо было убедиться в правильности собственных суждений. Как и в остальных случаях, дернул р а з д р а ж е н н о плечом Див. Пустоту. Нет тут ничего. Чтобы это не было, оно разумно. Гном поежился от страха. Знакомо? Не обращая внимания на впечатлительного с т а ж ё р а уточнил помощник магистра. Не уверен. Глава патруля тяжело вздохнул. Но с отсутствием следов столкнулся еще вчера. Ко мне в кабинет перед сумерками. Оборотень стал собирать вещи. Хватит задерживаться в этой дыре. Всем составом. Слушаюсь. Впервые за долгое время э р г а действительно выспалась. Видимо, отец добавил в свой приказ столику магии, потому что спала Горгулья больше суток и проснулась лишь на следующий день, ближе к обеду. Уля тобойка торговала в лавке, ее звонкий веселый голос был слышен даже на чердаке. Широкозевнув, э р г а встала и, укутавшись в любимый халат, медленно побрела по лестнице вниз. Холодная вода для умывания, сладкая тыквенная каша, цветочный чай, заваренный лично полуарчанкой на обед. И жизнь уже прекрасна. Что там отец говорил? Не с м е т ь вылетать ночью? п р о ш л о й Так она уже была. Значит, через пару часов можно будет собираться. В окно влетела почтовая галка, уронила на обеденный столик свиток, перевязанный синей лентой, и уселась на подоконник. Перед сумерками прибыть в о р д е н Что могло случиться? Зачем ее, рядовую сотрудницу патруля, вызывают в центр охраны правопорядка города? Птица, удостоверившись, что сообщение прочитано, подхватила свиток за ленту и улетела прочь, а горгулья поплелась наверх. В о р д е н е ценили порядок и о п р я т н о с т ь а времени до сумерек оставалось не так уж много. Орден систем правопорядка и охраны населения располагался в длинном высоком здании, с а м о м высоком в городе. Выстроенное из камня, добытого в т р о л ь и х каменоломнях, это здание смотрелось величественно и немного громоздко. Сотрудники ордена знали, что на сооружение наложены десятки заклятий, способные защитить любого, кто находился внутри. От чего угодно, включая большую зиму, л е д я н о й смерч и великий потоп. Окна, застекленные слюдой, купленной у гномов, забаснословное количество золота невозможно было выбить или повредить. На крыше и шпилях несли постоянную вахту крылатые сирены. На входе проверял посетителей стинкс, обладавший даром гипноза и способностью мгновенно распознавать любую ложь. К зданию все члены патруля подошли одновременно, хоть и с разных сторон. Элегантный вечерний костюм тройка с о р м а длинное в пол шелковое черное платье Эрги и спортивный костюм Адарта смотрели странно в этом здании, где каждый работник был одет в серо-зеленую униформу со знаками отличия на груди. Впрочем, к экзотическим одеяниям сотрудников патруля здесь уже давно успели привыкнуть. Длинные, широкие коридоры с множеством дверей, беззвучно закрывающимися за работниками ордена, казалось, не закончатся никогда. Направо, прямо, до лестницы, опять направо, поворот, налево, прямо. полутемный кабинет, в м е щ а в ш и й в себя несколько громоздких шкафов с бумагами, свитками и книгами, стол у окна, кресло и стулья встретил их тишиной. Вовремя. Помощник магистра, широкий в плечах, мускулистый Вервольф Доренадлон н Лоренас, не вставая из кресла, кивнул на стулья напротив. Одно из сидений было уже занято. И Эрга узнала посетителя. Инкуб, не вампир, все же инкуб. Только они предпочитают наряжаться в ярко-красные, частенько экстравагантные костюмы, привлекая тем самым к себе внимание любого жителя города. Рядом мгновенно напрягся н и з ш и й демон. Горгулья прекрасно понимала его. Стражи сами по себе существа не очень приветливые и общительные, а уж стражи инкубы и подавно. Адарт же в свое время, еще до работы в о р д е н е несколько раз встречался с охранниками Безны. д Странно, что после этих встреч живо остался, так что неприязнь демона была вполне объяснима. Сорм спокойно, без суеты, прошел к одному из сидений и опустился на него, прямо рядом с незнакомцем, намеренно отделяя того от Адарта. Эрга села рядом. Демон с трудом скрывая недовольство последовал примеру коллег. Ортел Надлон Перенис, ваш новый сотрудник. Споры и возражения не принимаются. Познакомитесь потом. Сейчас о том, что конкретно нам известно. Рядом с Вервольфом по щелчку пальцев появился широкий проекционный экран. На нем все еще изумленная новостью Горгулья увидела тот самый дом. в котором их троица нашла последний раз р а з о р в а н н о е в клочья тела. маленькое деревянное строение, покосившееся н а п о к казалось еще жальче, чем в реальности. квартала барванцев, трое. тела, лежавшие в том же положении, что и при патруле. кто они были? какой расы? оплакивают ли их? следующая картинка. на этот раз дом выглядел презентабельней. Каменный, с крышей, крытой не банальной соломой, а самой натуральной кровлей. Купеческий район. Жертва одна. Арчанка. Красивая, хоть ё рки к р а с о т о и не с л а в я т с я Правильные тонкие черты лица. Богатая, искусно пошитая одежда. Рваная рана на груди. Что привело женщину явно знатного происхождения в купеческий дом, да еще и ночью? Итак, за два дня четыре жертвы. Что скажет глава патруля? Вервольф повернулся к Диву, вопросительно уставился на него, ожидая пояснений и дополнений. Шесть, к а ч н у л головой Сорм. Ты забыл о неопознанных трупах на о к р а и не города. Три ночи назад? Нахмурился д о р е н Надлон Лоренас. Именно, кивнул его собеседник. Почерк тот же. Время убийств совпадает до секунд. Безна. Раздраженно проворчал помощник магистра. Сорм, ты, конечно, умеешь подобрать нужные слова. Думаешь, маньяк? Вряд ли. в з д о х н у л Див. Это нечто неживое, но однозначно разумное. То есть. Вырисовывавшаяся версия Вервольфу не нравилась. Да. с о р м полностью разделял отношение начальства к этим событиям. Скорее всего, оно объявилось в городе именно из т о л ь любимой всеми нами безны. д Эрго с трудом удержалась, чтобы не поежиться от страха. Сущности з безны, д той самой пустоты, образовавшейся после великого разлома первой жестокой войны между демонами и п р и м к н у в ш и й к ним нежитью с одной стороны и остальными расами с другой, демоны проиграли. При этом уничтожив как минимум четверть населения планеты и были отправлены до скончания веков жить в родной дом. Безну д в е л и к о е ничто. Саму Безну д запечатали магически. Охранять ее взялись стражи, высшие воины. Горгульи не удивится, если и на этот раз мудрый Див прав. Но тогда все намного хуже, чем они трое думали раньше. Или Сорм уже в то время догадывался об истинном облике гостя? И что ты предлагаешь? б а р а б а н я ухоженными пальцами по столу, поинтересовался помощник магистра. Не знаю, пожал плечами Див. Пока. Нужно порыться в свитках и книгах. Вместо патрулирования города? Идея Вервольфу явно пришла с неповкусу. Вместе с. Уточнил Сорм. Раз уж нас теперь четверо, значит, мы можем на какое-то время разделиться. Все равно знания нужны. Знания? И почему она, Эрга, уверена, что рыцарю предстоит непременно ей, как самой молодой и слабой физически? Ох уж эта старая закалка Сорма. Ладно, кивнул Дорен над Лон Лоренас. Делай, как знаешь. Свободны все. Из кабинета вышли в молчании. Из здания тоже. Вести к себе новичка, тем более инкуба, никому не хотелось, но с помощником магистра не поспоришь. Дом встретил непривычной, практически могильной тишиной. Иргон решил не показываться на глаза новому члену патруля. Интересно, почему? Да и вообще, зачем им навязали стража? Он, правда, всю дорогу вел себя тихо, но и Адарт, и Эрга были настороже. От подобных существ всегда можно ожидать подлости, порода такая. И только Сорм был спокоен, внешне, по крайней мере. Эрга, покажи новенькому, где у нас что. Как закончите осматриваться, приходите. Адарт, со мной в кабинет. г о р г у л ь я послушно кивнула и повернулась к Инкубу. "Пойдем". Длинный темный коридор. Пять дверей в комнаты. Три отдельно для каждого члена команды и две гостевые. Уборная, закуток для кухни, кладовая, больше похожая на пыльный темный чулан, библиотека. Ну и кабинет Сорма. Туда-то Эрга и повела Новенького после недолгого осмотра дома. Инкуб так ни разу не заговорил с тех пор, как они увидели мужчину в кабинете Вервольфа. С одной стороны, это нервировало Горгулью, измученную событиями последних дней и подозревавшую дурное в каждом взгляде и шаге стража. С другой, так несомненно было проще: не приходилось притворяться и лгать. Сухие отрывистые фразы, немногословное описание дома ей вполне хватало этого для общения. По крайней мере, одностороннего. Управились? Отлично. с о р м с и д е л на своем законном месте за столом. Адарт примостился на самом дальнем стуле, поближе к окну. Понимая намек Димона, э р г а сел а на средний стул, предоставив стражу сиденье у двери. Ортел, комнаты для тебя изначально предусмотрено не было, поэтому выбирай любую гостевую. Как выберешь, сообщи Иргону. Иргон. На прямой зов домовой появился мгновенно. Человечек в о фраке, всегда одетый с иголочки, он смотрел как обычно, из подлобья, недовольный и тем, кто его потревожил, и самим фактом вызова. Ты слышал приказ? Оборудуешь любую гостевую под нового члена патруля. Слушаюсь. Да, домовому, похоже. Инкуб тоже пришелся не по душе. Впрочем, этому у г р ю м о м у моднику никто из них, даже Сорм, не был люб. Вот дом, да. Дом Иргон любил нежно и трепетно, как собственное дитя. К населявшим ж е с т р о е н и е сущностям относился более, чем прохладно. Хозяин дома исчез. Див вновь повернулся к продолжавшему молчать Инкубу. Сегодня в ы с э р г о й сидите в библиотеке, ищите похожие случаи. У нас обширный архив. Если ничего не получится, с утра отправитесь в х р а н и л и щ е Адарт, готовься к вылету. Библиотека, комната со свернутым пространством, действительно вмещала в себя множество различных документов, современной развлекательной литературы и свитков древнейших времен. Сорм придерживался правила: никогда точно не знаешь, что именно тебе пригодится, поэтому в п о м е щ е н и и несли все, что только удавалось найти. Любые тексты, независимо относителей. Благодаря заботе домового здесь всегда был полный порядок, и картотека точно могла указать, где находится тот или иной документ. А вот в хранилище Эрго идти не желала. Беспорядок и суета т о г о места выбивали из нее очень много сил. Горгулья с кровью вампира — интересное сочетание. Ортел заговорил впервые с тех пор, как их всех представили друг другу. Девушка равнодушно пожала плечами. Ничуть не хуже инкуба с печатью стража. Искреннее удивление на холодном аристократическом лице доставило ей удовольствие. Ты умеешь видеть суть? Необычный дар. Суть? Как же? С подарком отца еще и не то увидишь. Считай наследство родителя. Раскрывать родственные связи Гаргульи не хотелось. Мало ли, как жизнь сложится. Впрочем, Инкуб и не допытывался. Кивнув, мужчина взял с полки первый заинтересовавший его документ и погрузился в чтение. Сколько времени они сидели за свитками, Эрга не могла сказать даже приблизительно. Эта комната не пропускала звуки. Здесь можно было родиться, прожить всю жизнь, состариться и умереть, так и не услышав ни единого шороха извне. Напарники откладывали свиток за свитком, не найдя ничего, что могло бы помочь запутанному делу. Нечто и з б е з д н ы неживое, но обладающее разумом. Где искать данные об этом непонятном создании? Как осознать его мотивы? Похоже, все же придется наведаться в хранилище. Что-то привлекло внимание девушки, зацепило краем сознания, заставило насторожиться. г о р г у л ь я моргнула и вновь перечитала заинтересовавшее ее предложение. И выползали они из тьмы, и с солнцем возвращались в бездну, унося с собой обескровленные жертвы. Ортел, я вроде что-то нашла. и н к у б несколько раз перечитал указанную фразу, потом покачал головой. Не уверен, что это то, что надо. У нас тела остаются на месте. Что за свиток? Хроники сотворения мира. Да ладно, у вас есть и такая древность. И в какой части? А защите безны? Скорее, о защите от безны. д Надо показать сорму. Все равно ничего другого мы найти не можем. А это значит, что хранилище ждет гостей. За дверями комнаты давно рассвело. Эрго, посмотрев в окно, не удержалась и широко зевнула под насмешливым взглядом и н к у б а Ну да, она простая малолетняя горгулья, а не натасканы на выслеживание и убийство н е ж и ь и с т р а ж Ей нужен отдых, к а ж д о дневный. Иначе снова, пожалуй, от отец будет читать н о т а ц и и И хорошо, если только н о т а ц и и Сорм и Адарт сидели в кабинете, и судя по позам обоих. Нечто и з б е з д н ы снова успела поужинать. Кем интересно? Как успехи? в с т р е т и л парочку книжных червей див. Взяв поданный э р г й свиток, начальство внимательно перечитало нужную часть и покачало головой. Вряд ли это а р а н т а с р е з в и т с я Он бы тела с собой забирал. Но присмотреться к версии надо. Больше ничего? Тогда у вас обоих три часа на отдых? И отправляйтесь в хранилище. Горгулья послушно кивнула и поинтересовалась: "Кто на этот раз?" Низший демон только фыркнул: "Местные бродяги, но неподалеку от дома Света." Ой, как нехорошо-то! Дом Света это официальное название жилища вампиров. Это что получается? Непонятная гадость резвиться уже рядом с отцом? И кому из них можно по сочувствовать? Див, будто угадав мысли девушки, хмыкнул и решительно покачал головой. Сегодня уж точно никаких гостей мы не ждем, и ты тоже. А вот хранилище вас обоих просто не может дождаться. Намек был понят, и э р г о с Ортелом разошлись по комнатам. Зайдя к себе, Горгуйя сразу же улеглась спать. Проснувшись через два часа, встала, тоскливо посмотрела в сторону своей лежанки. мягкого, хоть и изрядно пошарпанного диванчика, так и манившего прилечь снова, и направилась к шкафу, неприступной горой, возвышавшемуся напротив возле окна. Темносиние брюки, длинная мужская рубашка того же цвета, на ноги носки и кожаные сапоги. Сверху черный плащ с подкладкой. Вся одежда не марких цветов, что особенно важно при работе горгульи. Запариться в этом наряде, конечно, можно было на раз-два, но только на улице. Хранилище же встречало каждого зашедшего темнотой и холодом, так что там такое одеяние было в самый раз. Инкуб, уже ждавший напарницу в коридоре, оделся в то же самое, только коричневого цвета, и сейчас его спокойно можно было спутать с вампиром, особенно ночью, издалека. Шли молча. Ортел, мягко ступая по тротуару, внимательно следил за дорогой и возможными попутчиками. э р г а не скрываясь, топала рядом и гадала, как скоро объявится ее родитель. Существа вокруг спешили: кто на обед в ближайшее кафе, кто домой после работы, кто по магазинам. Все стремились закончить дела до наступления сумерек. И хотя впереди было еще несколько часов светлого времени суток, Народ все равно не желал терять ни минуты. Хранилище стояло на окраине города — широкое, невысокое, ярко-зеленое здание, по форме напоминавшее перевернутую подкову. Оно своим цветом и расположением скорее отпугивало, чем привлекало посетителей. Да и в самом деле, ну кто, скажите на милость, отправится к с а м и м городским стенам? И если даже ребенку известно, что безопаснее всего как раз именно в центре. Эрго, ты опять к нам? Скоро дорожку протопчешь. Насмешливо заметил бородатый гном охранник, неспешно отпирая массивную железную дверь, п е р е г о р а ж и в а в ш у ю проход в хранилище. Девушка улыбнулась в ответ. И тебе, д о р т не х в о р а т ь Давно ты у нас с у л я т о й не был. Так работают ваши амулеты? Чего ж вас лишний раз тревожить? Оскалился мужчина, загремев ключами у них с Ортелом уже за спиной. Ты надолго сегодня? Как получится? Пожала плечами Горгулья. Длинный сырой коридор освещался только редкими факелами, горевшими т у с к л о и неровно. Цивилизации и удобства? Нет, эти слова хранилищу были неведомы. Приходилось идти на ощупь. Три, пять, семь дверей. Ага, а вот та, что им нужна. Эрга приложила ладонь к неровной деревянной поверхности, и уже через пару секунд они с Ортелом зашли внутрь, в широкую просторную комнату, забитую свитками времен последней битвы и великого разлома. В отличие от коридора, сухую, но все так же темную. Люблю это место. Тоскливо вздохнула Горгулья. Снова зрение посадит, придётся горкие отвары глотать и слушать ежедневное ворчание Уляты. Что-то не так? – поинтересовался Инкуб. А что тут может быть так? – проворчала э р г а Тут же темно, как у т р о л я Сам знаешь, где. Тихо е хмыканье, а затем над головами загорается ярко-желтый шар, освещающий каждый уголок. Тут же магия запрещена, изумленно пробормотала девушка. Это не совсем магия, чуть снисходительно уголками чувственных губ улыбнулся Ортел. Скорее умения стража, так что мы ничего не нарушим. Да, ну может оно тогда и полезно, держать стража в команде. Кто знает, какие еще у него умения окажутся. Кто куда? Уточнил мужчина с интересом оглядываясь. Насколько я помню, после предыдущего похода сюда нужные свитки можно найти только в шкафу дальней стены. Это вон той громадине высотой в три моих роста и два объема? Ты сейчас издеваешься, да? Мы же и за сутки не справимся. Что? А з а д а ч е н о н а х м у р и л с я Страж. Что ты смеешься? Должны справиться, хмыкнула Горгулья. Обязаны, иначе за нами придут, и тогда будет плохо нам обоим. И кто же, позволь поинтересоваться, за нами придет? Приподнял б р о ф и н к у б Та самая н е ч и с т ь Хуже. н е ч и с т ь Подумаешь, ее разъяренный родитель будет похуже любой н е ч и с т и Задумчивый взгляд партнера Эрго проигнорировала и уверенно зашагала к дальнему шкафу. Ну и откуда начинать? И спустилась вечная тьма, и востали с мертвые, и поглотили они своих. Ортел, ты н а р о ч н о да? Хватит меня пугать. Веселая фырка не ь в ответ. И не думал даже, но ты только послушай, какой слог. Теперь так не говорят. и н к у б восхищенно п р и ч м о к н у л будто смаковала засканное блюдо. Теперь и гадости такой нет, как раньше. Ты что зачитывал? Хроники павших? Там же ужас на ужасе. А ты откуда знаешь? Хмыкнул опарник. Воспитанным девочкам такое читать не положено. Воспитанные девочки в патруле не работают. Буркнула Горгулья, не отрываясь от своего текста. Так что твоя шпилька не по адресу. Ортел, это не н а ш а Эрго, откашлившись, зачитала. Легкими были ее шаги, и только смерть несла нас с собой. Никто не мог противиться ей. Там, где появлялась она, исчезала вся жизнь. Жизнь утверждающая. Черные глаза инкуба весело блеснули. Это что ты рассматриваешь? Какая прелесть! А лап столько этой о б р а з и е зачем? Чтобы своих жертв в крепких нежных объятиях душить. Не думаю, что наше, но все может быть. Как называется свиток? Великая битва. Сказки? Иронично уточнил страж. Эрго, с каких пор ты стала верить в сказки? Не в сказки, а в б ы л и н ы буркнула девушка. Хотя и в с к а з к е есть зерно истины. И если только размером с б ы л и н к у Поиграл с л о в а м и явно хорошо образованный инкуб. Нет. Это не з л а т о н о ж к а если я правильно помню название той твари, и слава б е з д н е Нашел. о р т е л устало откинулся на спинку стула. Как-то ты не весело это произнес. Заметила э р г а откладывая в сторону собственный свиток. Да чему веселиться? Трактат о пустоши изучала? Девушка наморщила лоб. Очень давно. С кем мы имеем дело? Порождение безны, причем в прямом смысле. Безглазая Лойта, жуткая тварь, злобная, вечно голодная и зачатками разума. Прекрасно, вот только этой твари здесь не хватало. Так с зачатками или разумная? Уточнила полувампирша. Вот это мы скоро и выясним. Они вышли из хранилища в сумерках. К этому времени город уже опустел. Даже самые бесстрашные его жители в это время суток старались найти крышу над головой и четыре стены вокруг, желательно покрепче и понадежней. Стать добычей н е ж и т и желания не было ни у кого. Инкуб проводил горгулью прямо до дома и растворился в темноте. Ему стражу безны бояться было нечего. Эрга же обернулась, вызвав вторую сущность и превратившись в горгулью. Уже через несколько мгновений девушка раздевалась на родном чердаке. Мягкая постель очень быстро согрелась, приняв в себя измученную девичью тушку. Вот только, несмотря на усталость и очередное нервное переутомление, сон никак не шел. Инкуб в патруле, посещение хранилища, выявление возможной виновной в жутких убийствах, слишком много приключений за короткое время. б е з г л а з а я л о й т а Эрго никогда не слышала о таком жутком чудовище. Хотя надо признать, сам трактат о пустоши девушка в свое время даже не изучала, а так бегло пролистывала. Слишком скучными и нудными показались ей тогда еще совсем глупой девчонке длинные подробные описания и тяжелое повествование, рассказывавшие о тех, кто прорвался в этот мир уже после запечатывания безны. уничтожая вокруг живых существ и стремясь закрепиться в мире. И что теперь? Судя по безрадостному тону Уртила, справиться с такой дрянью будет тяжело, если вообще возможно. Но не отдавать же ей всех жителей города? Здесь же живут. Сон наконец-то укрыл страдалицу теплым одеялом, и ее сознание уплыло в неведомые д а л и Разбудил горгулью запах. Сладкий запах сдобы, с к о р и ц й и в а н и л ь ю в и л с я под потолком в прямом смысле этого слова. Вставай, Соня, Улята, с плюшками. Подкуп должно снова лица при исполнении. Сонно пробормотала девушка, не желая отрывать голову от подушки. Это ты-то при исполнении, хмыкнула подруга. э р г на улице уже утро, просыпайся. Плюшки зачем? Горгулье так и не открыла глаза, но уже чувствовала, что больше не уснёт. Гости у нас. Вот именно этого несчастная полу вампирша и боялась. Нет. Эрга! — закончила Улята. Ты просто поболтай с ним. Ну что тебе стоит? Уля, меня отец убьёт. Глаза Горгулье всё же открыла, но вставать не торопилась. Когда узнает? Если узнает, поправила девушку хозяйка дома. Ну эрга, ты же любишь плюшки. Мг. Но свою жизнь она любит больше. Уля, буквально простонала полу вампирша. Вампиры, даже половинчатые, сорками не встречаются. А г о р г у л и и Зараза. Ты мне хоть о д е т с я дай? И заберет сюда свою приманку, не в сухомятку же ее есть. Пока полоорчиха полоэльфика й радостно стучала каблучками по лестнице, спускаясь по крутым ступенькам на кухню, сотрудник патруля тщательно продумывала всевозможные пути отступления. От последней встречи с единотробным у братом ее подруги и работодательницы у девушки остались не самые лучшие воспоминания. Тогда, если бы не своевременное вмешательство гостившего в этом доме Адарта, Уэрги вполне могли бы быть проблемы с законом из-за намеренного членовредительства некоего зеленого и наглого типа. И вот что он выкинет теперь. Зеленая гора мяса и мышц, восседавшая за столом и по странному совпадению являвшаяся братом Уляты, поднялась при появлении Горгулии и недовольно прогудела. Могла бы прихорошиться. Снова в брюках и без краски. И тебе и не х в о р а т ь Эрго уселась рядом с подругой. С другой стороны квадратного стола поправила складки на светло-зеленой шифоновой блузе и выжидательно уставилась на собеседника. Зачем пожаловал? Ты не передумала? Урс, я уже сказала, замуж за тебя не пойду, детей от тебя тоже рожать не буду. Еще что-то? Упрямая. На этот раз в голосе трубе послышались нотки одобрения. Только тебя ж все равно никто другой не возьмет. Я постараюсь. Соглашайся, Эрго. Ты мне нравишься. Ох уж эти тайны! у л я т а настаивала, чтобы подруга ничего не рассказывала родичам работодательницы о своей тесной связи с вампирами. Мол, они только внешне огромные и неуклюжие, а на самом деле так тонко чувствуют все. Еще испугаются. Угу. Хотела бы Горгулья посмотреть на того, кого может испугаться эта гора мяса. А ты мне? Нет, отрезала Горгулья. Уля, где твои плюшки? Мне скоро на работу идти. Опять с мужиками в обнимку по грязным подворотням шляться будешь? Орка не так-то просто было сбить с мысли. Не хорошо это. Тебя спросить забыла. М? С ума сойти, Уля, ради такой вкусноты я готова раз в год терпеть твоего несносного брата, правда недолго. Отхлебнув к л ю к в е н н ы й морс и дожевав кусок плюшки, несостоявшаяся невеста встала и, не прощаясь, вышла из комнаты вперед к непонятной нечисти и сумасшедшей команде. С ними все равно спокойней, чем с этим зеленокожим.